И доктор, и акушерка, и Долли, и мать, и в особенности Левин, без ужаса не могший думать о приближавшемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство. Однако Кити чувствовала себя совершенно счастливую и спокойную. Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему. Отчасти для нее уже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 Краснею гораздо больше, гораздо, гораздо больше, — говорила она, краснее до слез, но что ты не мог видеть пщелку. Правдивые глаза сказали Левину, что она была довольна собою. И он, несмотря на то, что она краснела, тотчас же успокоился и стал расспрашивать ее, чего только она и хотела